Глава 12. Сашка, ты не беременна? Вопрос как серп по нервным окончаниям. Я дергаюсь, смотря на Дашу с удивлением. С чего бы у нее вообще такой вопрос возник? Она же не знает. Нет, конечно. Ну ладно, просто ты последние пару дней дерганная какая-то. Пожимает плечами Даша и поднимается в позу собаки. Я сначала застываю, не понимая, зачем она это сделала, а потом уже слышу настойчивый голос тренера по йоге. Очередной эксперимент, который мы с ней ставим, чтобы не сидеть дома и не скучать. Дерганая, конечно, дерганая, когда из-за каждого угла ждешь свой личный кошмар. Я уже дошла до того, что он мне приснился, и ничего удивительного, что при этом он меня душил. «Сволочь, вот и где он затаился? Чего ждет?» Иногда даже мысли возникают ему позвонить и спросить, что он задумал. Но каждый раз себя останавливаю. Вот еще, звонить ему. Вдруг он в этот момент с кем-нибудь трахается. На все, что меня хватило, это подписаться на его инстаграм с фейком. Но и там он не постил, фото уже два дня. «А вообще, говорили о детях?» «Я бы не против еще одного братика!» Снова толкает меня в реальность Даша, пытаясь удержать равновесие на одной ноге. А меня уже озноб от этой темы накрывает. «Думаешь, если я залечу, тебя из дома выгонят?» «Не надейся!» «Уже и помечтать нельзя!» Бурчит Дашка, меняя позу и дуя свои пухлые губы. «Мечтай без участия моей матки!» Даша прыскает от смеха, за что получает зрительный нагоняй от тренера, от чего тут же куксится, но продолжает выполнять упражнения. На самом деле, разговоры о детях были. За этот совместный год с Алексом мы не раз поднимали эту тему. Это единственное, по поводу чего я готова отстаивать свое мнение. Да, Алекс уже взрослый, но у него же есть дочь, значит с другими детьми можно подождать. Собственно, это еще одна причина, почему я не хочу, чтобы Даша уезжала. Тогда вопрос свадьбы и беременности не будет от меня зависеть. Сейчас же я упорно принимаю противозачаточные, чтобы, не дай Боже, повторить прошлых ошибок. Так что даже в раздевалке после тренировки я принимаю таблетку по будильнику и уже тогда переодеваюсь. Мы с Дашей выходим из клуба, как вдруг к нам на полном ходу, подъезжает серая Вольва. Из него выходит Кирилл и с улыбкой открывает Даши дверь. «Вы, наверное, устали? Давайте подвезу». Брата очень легко перепутать с самим Марком, если не считать более прилизанного вида и худощавого телосложения. Все-таки Марк спортсмен и бывший рестлер, но даже разница во внешности не помогает Даше дышать. Она вцепляется мне в руку до острой боли и резко разворачивает в сторону. «Мы любим ходить пешком», – бросает она напоследок. «Вообще-то я не против доехать домой с ветерком, но перечи Даше в таком состоянии мне не хочется». Кирилл остается смотреть нам вслед, а Даша набирает скорость, в какой-то момент прочно ускорившись до бега. Торможу ее, когда уже сама начинаю задыхаться. Сажаю на скамейку и даю воды. Все так плохо? Это же не Марк. Говорю очень тихо, словно птичку боюсь спугнуть. Что ему нужно? Зачем он меня преследует? Мне этот вопрос и насчет Мирона приходил не раз. Насчет Кирилла я тоже не знаю. Хотя Алекс и говорил, что намерения парня вполне адекватные. Даша ему просто понравилось. «Ты красивая!» – пожимаю я плечами. И Даша скептически изгибает бровь. Да, так уж вышло, что, побыв полной и долго находясь под гнетом секс-мамочки Ларисы, она не может даже представить, что кто-то может считать ее красивой. Она, даже похудев, считает себя толстой. И это не комплимент. Думаешь, возилась бы я с тобой, будь ты страшной? У меня репутация есть. Даша начинает откровенно хохотать. А я подхватываю. На самом деле, мне не важно, как она выглядит и в каком состоянии ее фигура. Я буду любить ее любой, потому что ближе человека у меня нет и не было. Алекс как-то признавался, что моя мать – сестра ее матери, а значит, мы кузины. Сама Даша об этом пока не знает, но достаточно того, что я в курсе. Так что Даша – моя семья, моя единственная семья». Был еще брат, но он решил, что ему будет лучше с матерью в Англии. И это после того, как она бросила нас в детском доме, чтобы обустроить свою личную жизнь. Полгода назад мы с Дашей и Алексом были там и даже виделись, но теперь Митя совсем другой человек. Ему, по большому счету, плевать на меня. В тот момент порвалась последняя ниточка, соединяющая нас с Мироном. Ведь именно Митя когда-то нас свел, как друзей. Они дружили, и мне волей-неволей приходилось с ними общаться. Но теперь это в прошлом. Пройдет фотосессия, и не будет больше Мирона в моей жизни. Будет только Даша и Алекс. А большего мне и не надо. «Думаешь, мне стоит дать Кириллу шанс?» – спрашивает Даша, и вдруг замолкает, смотря куда-то вперед. На рекламном столбе – листовка танцевальной школы «Тодес». Она давно там занимается – А меня это наводит на определенные мысли. Думаю, надо к нему присмотреться. Вдруг он вообще больше не появится. Говорю о Кирилле, но мысли текут в другом направлении. А может, и Мирон решил простить мне долг и оставить в покое? И словно в подтверждении этого приходит сообщение от Эли. Фотосета, походу, не будет. Невский укатил на гонке в Монако.